Глава 45. Тарас. Как бы это ни было глупо, но в столицу я возвращаюсь по тем билетам, что купил заранее, когда планировал эту поездку. Мой разбитый и севший телефон продолжает молчать. Мне нужно купить новый. Но что нужно еще сильнее, так это увидеть Аю. После перелета меня шатает. Давление слишком сильное, снова идет носом кровь. Потом меня долго рвёт с желчью в туалете аэропорта. Умываюсь ледяной водой, наспех привожу себя в порядок купленными средствами, по пути в офиса и сворачиваю в один из магазинов, купив себе чистую одежду. Схватил какую-то булку с жареной котлетой на уличной закусочной, но не мог съесть, едва не вывернуло от запаха. Здание, где расположен офиса, и все ближе и ближе, официальная остановка присутствия посторонних. Вот что мне нужно. Сдерживающий фактор. Боюсь, наедине с Аей меня снова понесет, а я этого не хочу. Не хочу быть рядом с ней уязвимым, хватает и того, что она не видит во мне защитника. Мне кажется, я учел все нюансы, чтобы разговор состоялся максимально спокойным и без осложнений, без эмоциональных взрывов. Учел все, кроме одного. Меня тупо не пускают на проходной. Охранники меня теснят, не дают пройти, нарываясь едва ли не на драку, требуя объяснений. Вам выписан запрет вы в числе тех, кого не пустят. Кем запрет выписан клоуны вашим цирковым начальникам и бровью не повели отчеканев. Запрет согласован и подписан лично Наумовой Аи Егоровной, владельцем нашей компании. Покиньте пост по-хорошему. Я пытаюсь разглядеть из-за их массивных спин хоть что-то и успеваю заметить у вас гена, который спешит в сторону парковки. Вазген орово всю глотку. Он замирает, смотрит на меня, как будто своим глазам не верит, спешит в мою сторону. облегченно выдыхаю: хоть кто-то. Айка встала в позух. Что ж, стой в позе, нелюбимая моя. Я все равно швырну тебе в лицо сделанное, ты поймешь, как сильно меня недооценивала. Вазген пролетает мимо охранников едва ли, перепрыгивая через турникет и набрасывается на меня с агрессивностью маленького, но очень злого бульдога. Ты Ты как ты смеешь сюда заявляться? Как смеешь? Возгин смотрит на меня снизу вверх и кричит яро, мне в лицо прилетает капельки его слюны. От удивления я делаю шаг назад. С тобой-то что не так? Начальница запретила общаться, под каблук загнала. «Еще одно слово про партнера, мою одноклассницу, подругу моей жены и крестную одного из моих дочерей, я тебя порву. Я сяду, мамой клянусь, но я тебя порву. Я тебя убью даже булавкой для галстука из решечу. Красится он. Вон, на километр сюда не подходи. Уходи пока живой, трясёт пухлыми кулаками в ярости. Что с тобой? Ты больной, что ли? Я больной? Это ты на всю голову охреневший, если пришел бессовестная мразь. Да что случилось, а? Объясни, ору, потому что я ни хера не понимаю. Возгины наглядывается на пост охраны и сердито отходит в сторону. Я за ним Я не понимаю, не догоняю, что случилось. После нескольких суток без сна мозг едва соображает, тормозит немного, но даже его замедленной реакции хватает, чтобы понять, случился какой-то Армагеддон, пиздец, и винят в этом меня. Что стряслось? Пытаясь закурить, не выходит, зажигалка сломалась. Вазген молчит, но дышит как сердитый буйвол, продолжая кромсать меня на кусочки сердитым кипящим взглядом. Что же могло случиться? Может быть, блядь, мне страшно. Страшно даже предположить еще страшнее сказать, но я выталкиваю за ей что-то, что с ней. Как будто ты не знаешь, шипит Вазген. Ты мразь, понял? Только конченая мразь может вылить в сеть после ссоры интимное фото девушки, которая тебя кота блохастого катаблахастовая Боссонова у себя поселила, кормила, переживала за твое будущее так, как никто другой, просила за тебя. Какие фото? Сеплю, ты о чем?» Не выкладывал я, не было никаких фото. Но мгновение позднее до меня доходит, о каком фото говорит Возген. Те фото, что я делал в первый день. Наспер. Могли всплыть только они. Я просто прикрываю рот. Понимаю. Какой тупой прокол. Мое лицо красноречивый плакат с надписью: "Да, я виноват". Возген быстро считывает с меня это и с видимым сожалением на лице качает головой. Я думал, что разбираюсь в людях, но я в тебе ошибся. Не заметил в тебе гниль, а надо было. Я в шоке от того, как можно было просрать все. Не только Ая, но и я сам проебал в этом матче сухую. Гол в свои ворота, кретин Тарас. Возген прийдёт мне на ноги, попадает на классические кожаные кеды. Уходи немедленно. Я потратил на тебя плевок, а ты ты и плевка не стоишь. Ты не мужик, понял? Только пидоры так делают. Как поступил ты? Ты пидор!» Не по ориентации, но по поступкам, пидер. Я все сказал. Он сердито разворачивается и уходит. Я смотрю на его спину и запоздало говорю: "Я проект закончил для АИ". Вазген замирает, разворачивается и снова подходит ко мне. "Ты закончил? Это верно? Все. Сюда ни ногой, ясно? Или тебя на куски порежут. Реально." Когда фото всплыло, а я не верила, что это был ты, я тоже мамой клянусь, не поверил. Но метки даты переписки, данные оператора, все показало на тебя. Ты это сделал. Ты чит в мою сторону коротким пальцем. Ты не отрицай. Я не сливал в сеть фото. Я фоткал Аю, да, это было в начале. Это было тупо нас потом я залип. Все серьезно. Все было серьезно, я бы никогда так не сделал. Мы посрались, да, но я не сливал в сеть фото. Я над проектом работал, над защитой. Сейчас тебя должна интересовать только одна защита защита твоей жопы, понял? А я с трудом Кананенко сдержала. Он бы твой бизнес разнес, и тебя поимел бы без вазелина. Скажи спасибо Ая, она слишком великодушна, чтобы так мелочно тебе мстить. Все твои вещи, ноутбук, личные заметки, все дерьмо, которое осталось после тебя в ее квартире, а её упаковала в коробки лично и отправила через курьера. Все в твоем офисе. Повторюсь. Она настояла, чтобы тебя не щемили, не выдавливали. Живи как знаешь. Живи как хочешь, но не суйся сюда. Не заикайся даже. Вазген переводит дыхание, вытирает рукавом дорогого пиджака под со лба, будто этот разговор ему с трудом дается и добавляет: У меня с тобой контракт подписан. Я хочу его разорвать. Всю внесенную предоплату и озвученные неустойки я верну на твой банковский счет сразу же, как мой юрист составит официальное письмо, и ты с ним согласишься. Всего тебе, Тарас. Всего, чего хочешь достигнуть. А я верила, что ты взлетишь высоко, но не с моей помощью, сорри. Это мое личное Я не могу работать с человеком, который сильно обидел крестную моей дочери. Мне больно за нее и противно от тебя. Не уходи так тупо. Я не сливал эти фото, клянусь. Клянусь, это был не я. Возгину уходит быстрым шагом, не оборачиваясь. Я смотрю на здание офиса, а я вне зоны доступа. Как же херово, Как все херово. Я сажусь просто на землю, закрыв лицо ладонями. Это сделал кто-то, кто-то, но не я. Но так обосраться это надо уметь. Как же я мог сделать так? Мне самому теперь стрёмно появляться перед Аей. Я даже не знаю, есть ли в мире слова, которыми я смогу перед ней объясниться и попросить прощения за весь этот лютый трэш. Нужно найти, кто слил фото. Вариантов не так уж много. Я должен докопаться до сути. Слишком много совпадений. Так не бывает. Нам помогли, развели по разные стороны.